равнодушно пропускаем мимо себя и даже стараемся отбыть как можно скорее. Не надо забывать, что настоящее точь-в-точь же отходит в область прошлого, где оно, освящённое сиянием вечности, сохраняется нашей памятью, и когда это последнее в тяжёлый час снимет с него завесу, мы искренно будем сожалеть о его невозвратности. 6.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 В юношеском возрасте он уже значительно шире. В пожилых летах он охватывает всё течение нашей жизни и часто включает самые далёкие отношения государства и нации. Наконец, в старости он обнимает и грядущие поколения.